Третье. Новый дом для лесничих построили на склоне, сбегавшем в долину, с другой ее стороны, противоположный дому Марденов. Эта постройка в общем и целом походила на старую. Зато все доски свежие, а крыша обита цинковым листом. Как нельзя кстати было то, что новый дом стоял гораздо выше прежнего и ближе к пороховому складу. красуясь на просторном лугу, окаймленном лесом. Настал день новоселья. По тропе, проложенной как раз для этого случая и проходимой даже для мулов, тянется вереница гостей. Воскресный июльский день, до краев полный солнца. На мужчинах праздничная одежда, женщины в ярких платьях. Лесничие с аккуратно подстриженными бородами — щеголяют в новых форменных куртках. Дель Коле сидит на широкой скамье перед домом и рассказывает о тех временах, когда Эрмяда был еще жив и собирал по праздникам музыкантов. А потом его не стало. Погиб в горах. Вот музыканты и разбрелись кто куда. Нынче никто и не знает толк в музыке. Старый барабан канул в реку. Его утопили возле рыночной площади. Теперь у берега ржавеет лишь обод от него. На лугу расстелился полдень. Вокруг покой. Лес что-то бормочет, четко просматриваются все основные хребты. Сегодня они белы, и легкие облака касаются их тенями. Вот три вершины Сан-Никола, хребет Марданов. королевский посох, а правее, в том же массиве, с запада на восток, тянется палаца, рядом высится пороховой пик, дальше силуэт погосы. Над всеми этими громадами царят высокая гора и срединный хребет с вершинами, похожими на четыре стройные колокольни. Тем временем начинается праздник. Двое местных из тех, которые... прокладывают тропу к дому лесничих, уже раздувают мехи аккордеонов, пусть гости пляшут. Все в сборе. Пришли и мэр, и инспектор, звенит веселый смех. Переезд в новый дом – все равно, что начало новой жизни. До чего же лихо отплясывает Мола, кружав танцы дочь мэра. Выступает вперед и Бертон. Раз, два, три, раз, два, три. Смотрите-ка. Он тоже умеет вальсировать, пожалуй, даже лучше остальных. Но почему Барнаба, такой молодой, стоит в стороне? Но вот и он подает руку девушке, и пара разделяет общее веселье. Внезапно аккордеоны смолкают. Дальколе сейчас сыграет что-то старинное, песню минувших лет, которых ему не забыть. Он взял аккордеон, полуденный покой. В лучах солнца пестреют праздничные гирлянды. Торжество только началось, впереди еще целый вечер. Дель Коле начинает играть, все притихли и чутко слушают. Джованни Марден стоит рядом с Дель Коле. Он улыбается и смотрит на пальцы своего капитана, которые встречаются с клавишами и движутся медленно, совсем медленно. Но до чего прекрасную музыку пробуждают? Флажки на гирляндах перестали трепетать от ветра. Он стих, потому что все молчат, когда льются старинные мелодии. Браво Дальколе! Сколько у него пыла и задора! Ему 56 это верно, но вы только послушайте, как он играет, и никогда не промахнется, стреляя со ста метров в бутылку. Аккордеон смолк. Аплодисменты, восторженные возгласы. Солнце тем временем слегка склонилось к западу, но никто не заметил этого. «Давайте спустимся в долину». Мэр и инспектор обещают угостить вином. Кто-то уже весело шагает вниз по дороге. И вот двинулись все. «Погодите, а почему Дель Коле не пошел?» «Ступайте, ступайте», отвечает он. Я догоню вас, только схожу в дом Марденов за картами. Встретимся в Сан-Никола. Карты можно забрать и завтра. Давай с нами. Неужто вы и часу не можете подождать? Я ведь все равно приду. Это всем праздником праздник». Гости и лесничий ушли. Осталась лишь тишина, обнявшая все вокруг. Возвратился ветер и снова наполнил лес шорохами. Чу-чу-чу слышится вдалеке. Сейчас Далькольле отправится в дом Марданов. Дорога идет вниз, и это примерно час пути. Он запер новую дверь, выкрашенную зеленой краской, осмотрелся вокруг, не спеша зашагал через луг. и у кромки леса постепенно растворился среди деревьев. Теперь в новом доме никого. В глубине леса, где хозяева ели и лиственницы, солнце робеет. Еще немного, и оно закатится за зеленую гору. С течением лет горы стали другими. В прежние времена в лесах жили крошечные существа вроде духов. Дель -коле «Видел их собственными глазами. Тонкие, невесомые, изумрудно-зеленые, точно луговые травы. Может быть, это они помешали строительству дороги. Ясно одно. Ружейные выстрелы, сегодня один, до да завтра еще один, суета рабочих, грохот орудий, потревожили лесных духов, и те попрятались непонятно куда». Дальколе между тем пришел в старый дом. Лес уже пропитался сумраком, густо черным в переплетении ветвей. Дальколе достает из кармана губную гармошку. Когда-то она славно делала свою работу. Духам нравились старинные мелодии, и, когда опускался вечер, стоило только немного поиграть, как они показывались среди деревьев. Дель все играет, играет. Село солнце. Слышится хруст. Обломилась и упала ветка, Коснувшись сухих, совсем истончившихся листьев, Которые ковром устилают землю. Шорох. Неужто вернулись духи, Те самые невесомые, Точно воздух зеленолицей, Не способны обидеть ни одно существо? Дальколе чувствует, что в эти мгновения все совсем как во времена его юности. Дом Марданов в темноте кажется крепким и ладным, лес спокоен, раскрываются вечерние ароматы. Правда, тогда у Дальколе не было ни бороды, ни вздувшихся вен, ни такого тяжелого дыхания. Он носил вышитую куртку, и у него, как у остальных, была любимая девушка, там, внизу, в Сан-Никола. На деревенских праздниках они пели вместе и, счастливые, ночь напролет бродили по долине. Ветер качнул макушки елей, над поляной пронеслось едва уловимое бормотание. Что, если духи и правда испугались и покинули эти края? Навалилась тяжелая грузная тишина, какую дель -Коле никогда еще не слышал в лесу. Насторожившись, он чует вдалеке шаги, вместе с которыми доносятся людские голоса. «Лучше, пожалуй, спрятаться за деревом и затаиться. Сквозь плотный мрак старый лесничий видит, как из ельника появляются двое. У них ружья. Между ними какой-то разговор, но слов не различить. Один из незнакомцев – подходит к дому и пробует открыть дверь. «Значит, вот они, проклятые!» Дверь заперта, и он пытается выбить ее ногой. «Сейчас ты у меня попляшешь», — думает про себя Дальколя. Сердце у него гулко стучит. Он выходит из-за дерева и бесшумно крадется по траве. Один из проходимцев замечает его и, метнувшись в сторону чаще, кричит своему сообщнику. «Берегись! Нас накрыли!» Но Дель Колле уже схватил того за плечи, повалил на землю и придавил шею. «Попался жалкий вор!» – произносит он, тяжело дыша. Однако держит неприятеля по-прежнему крепко. Ружейный выстрел. Между деревьями вспыхнула и погасла искра. Эхо летит далеко, пахнет порохом. Дель Колле ранен в плечо, он падает. В горле клокочет кровь. Грабитель, чувствуя, что хватка лесничего ослабла, вскакивает, бежит прочь и исчезает в чаще. Дальколе понимает, что кричать бесполезно. Никто не услышит. Плечо горит от боли. Лежа с открытыми глазами на сырой траве, он сознает, что в горле кипит кровь. Убийцы скрылись. Дальколь слышит, как лес снова забормотал. и ветер, спокойный, мерный, наполнил собой пространство тишины. Где-то далеко внизу, в долине, его товарищи танцуют в широких конусах фонарного света. Они танцуют, позабыв о дель -Коле. Впрочем, он уже стар, и его место среди стариков — лиственниц и гор. Он ранен подло, бесчестно, и теперь его кровь поит землю.